А сегодня у нас с вами занятие, которое называется Второй уровень сил. Мы с вами говорили о религиях, о силах, как бы которые связаны с религиями. И мы успели с вами поговорить в основном про огонь, про религии огня, поговорили про религии воды и начали разговор о религиях воздуха. Каждая из этих трех сил, связанных с великой религией, дает определенную ситху. Ситха – это некая высшая способность, которая появляется при работе с арканом, с любым. И она связана с тем, что ваше сознание настраивается с энергией аркана. И чем ближе вы к комплитудному значению аркана, тем большее количество энергии ваше сознание получает снаружи и тем большую работу на этой энергии может совершить. То есть речь идет о сонастройке. В каждой религии существуют некие люди, которые считаются, что обладают как бы всей полнотой настройки. И это какие-то святые там, какие-то старцы там продвинутые какие-то ребята, которые практикуют. Чем отличаются священники от монахов? То есть монахи это люди, которые практикуют христианство, а священники это люди, которые его преподают. то есть одно дело преподавать христианство, другое дело как бы его практиковать. То же самое как бы во всех религиях существуют люди, которые чего-то добились на практике, они будут как бы некими учителями, и есть люди, которые просто знают порядок. Две религии, крестьянство и мусульманство, произошли от иудаизма. То есть сама идея монотеизма, единобожия, она как бы изначально присутствовала в иудаизме. Вудаизм религия построена следующим образом. То есть есть Бог где-то там вот на небесах, там непонятно где, и он непонятно что. Только очень какие-то продвинутые мудрецы могут приблизиться к пониманию того, что есть Бог. Для всех просто остальные говорится, что он есть. Существует раввины, рабби. А слово раввин оно обозначает не священника и не жреца, оно обозначает человека, который знает, как бы, закон. То есть, образованный человек в европейской культуре современной, есть понятие доктор. Доктор не в смысле врач, а доктор в смысле человек, имеющий высшее образование. Так вот, Равин, это как бы доктор теологии. То есть, это человек, который имеет религиозное образование, как бы, высшее вот и он знает как бы закон он это дело изучал звучал книги он может растолковать какое-то сложное место там священного писания вот но раввины они как бы не обладают большей святостью чем все остальные среди раввинов выделяются именно какие-то святые какие-то как бы продвинутые люди которые обладают которые как бы это практикуют они только всем рассказывают Которые обладают как бы некими силами. Таких очень немного. Они, как правило, лежат в основании каких-то школ, каких-то традиций. вот И э, в иудаизме существует живая традиция, которая называется хасидизм. Почему я говорю живая традиция? Потому что весь иудаизм, он базируется, вот они, хасиды. Вот. Он базируется на... А, видите, танцует, да? Лихо. Ну, вот. А, так вот. Это традиция, в которой как бы существует некое делание, да, в хасидизме. Вот. А, весь иудаизм базируется на Ветхом Завете, который дал Моисей. Примерно в 8 веке до нашей эры. Значит, и после Моисея, как бы, никто ничего туда добавить не мог, а Моисей ничего своего не написал. Ссылается на Господа Бога, который, как бы, присылал таблицы. Ну, вот, с текстами. Значит, а, то есть эта традиция, она не может никуда двигаться, потому что в ней есть, как бы, исходный текст некий, и... Если у тебя есть вопросы, читай исходный текст. Если ты с не согласен, читай исходный текст, так? Ну, вот, что-то ты в нем не понял. Но, а, то есть традиция, которая никуда не движется. С другой стороны, есть хасидизм. И это уже 15-й аркан. То есть здесь мы выходим как бы за пределы а, религии, то есть за пределы 22 аркана мы входим в 15-й аркан. То есть здесь есть практики. Здесь есть какие-то состояния, здесь есть какое-то делание. То есть это как бы больше всего походит на магию. Вот. Вот хасидизм религиозный, он находится в пределах. То есть это 15 аркан ниже 17. Вот ниже вот этой границы. Вот здесь как бы в этом диапазоне находятся хасиды. То есть они не выходят За пределы религии Но они тем не менее что-то делают Что-то практикуют Они получают Какие-то состояния Это такая практическая некая наука Вот а, Вот И а, Эти люди они получают Какой-то опыт Вот а, значит а, И это уже не совсем Как бы иудаизм В исламе Существует тоже живая традиция, которая называется суфизом. Суфи. Эта традиция, она также практическая. Там есть определенные практики. Вы видите вертящихся гервишей. Суфи это философская такая школа, которая построена на базе как бы ислама, на базе Корана. Вот это как бы мудрецы. И среди них есть отдельные учителя, Живые, как бы, практикующие, которые являются носителями этой традиции, которые чего-то добились, и они обладают какими-то силами. Мула в исламе. это просто человек, имеющий, как бы, высшее образование мусульманское, как бы, в мусульманской теологии, он знает, как бы, Коран, он а, умеет, как бы, трактовать историю и так далее, то есть, так же, как раввин. Хм. Мула не обладает святостью, он не наделен больше святостью, чем а, обычный человек, но он как бы знает закон, он обладает высшим образованием в области религии. Существуют люди, которые называются хаджа. Помните, хаджа на средин Люди, совершившие хадж-паломничество, то есть они посетили святые места, хаджа связанные с исламом. Этот хадж, он включает в себя посещение определенных, вот мы видим тут, а, а, паломников, как бы тут огромная площадь заполнена людьми. То есть здесь мы видим вот это каба одна из главных святынь как бы ислама. А, вот... А, Видите, какое количество паломников, сколько влезает, столько их там и есть. Хакжа это человек, совершивший хакш паломничества, он побывал в святых местах, его энергетика как бы изменена, энергетика этих мест, он несет на себе как бы печати э этих мест, и, значит, соответственно, он является как бы неким святым человеком, то есть в него можно потереться можно, как бы, приобщиться к той святости, которой он обладает. Хаджа может не быть муллой, то есть он может не иметь высшего, как бы, вот этого религиозного образования, но обычно а хаджой стать достаточно накладно и сложно, то есть надо посетить все вот эти святыни, а их там штук 12, и они в разных местах находятся исламского мира, Надо вернуться домой и устроить празднество в честь своего возвращения. У меня был один приятель, который совершил на свою голову хаш вот и он не мог вернуться домой, потому что у него не было столько денег. Он ученый, он там профессор какой-то, но он столько денег не зарабатывает. То есть там надо накормить, грубо говоря, две деревни. но То есть... Надо выкатить такой стол, как бы вот, э, и поэтому он как бы вот там пытается денег какие-то зарабатывать, заработать и так далее, он не может домой вернуться. А, потому что когда он возвращается, да, из хаджа, он должен выкатить там вот здоровенный стол. В исламе вообще вот это кормление людей, оно э, там прописано в Коране, то есть богатые должны заботиться о бедных. Помните Курбан байрам баранов режут, да? Ну и все, кого посчитали за баранов. Как бы. Но... Так вот, это не жертвоприношение. То есть, есть в, в языческом мире жертвоприношение животных. Да? Когда животное там, заряжается, приносит к Богу. А это просто кормление нищих. То есть, а, богатые люди покупают этих барашков, которых режут, готовят еду, и тут же накрываются столы на улице, и надо как бы накормить как можно больше народу. То есть, накормив голодных ты совершаешь, как бы, благой поступок, это связано просто с кормлением. Ну вот. А поскольку эти народы, они традиционно именно пастухи, а не земледельцы, ну, <coughs> то и отсюда, как бы, вот эти барашки там всякие, и так далее. То есть, мясом, как бы, кормить надо. Ну, <coughs> а, так вот, хаджа, он обладает, как бы, некой силой, То есть в нем есть как бы некая сила, которая им получена от святых мест. С другой стороны, у суфи, как бы их лидеры, они являются как бы мощными мистиками, мощными как бы людьми, которые практикуют специальные практики и... Учитель, как бы, Усуфиев, это, как бы, человек, который, в нашем понимании, да, работает с энергией арканов. То есть это проводник девятнадцатого канала. Не девятнадцатого, а там Усуфиев, как бы, это идет восемнадцатый канал, то есть проводник восемнадцатого канала. И это учение, оно живое. Почему? Потому что есть живые учителя. То есть если пророк Мухаммед, да, который написал Коран, он умер, как бы, достаточно давно, вот и девятнадцатый аркан, он как бы неподвижен, то э, учение суфиев, оно как бы живо, потому что есть живые учителя, так же, как у хасидов, есть тоже живые учителя. Да. А как же, в восемнадцатом аркане даосы, весь вот этот восток, как они там друг друга не выпинают? Да, просто они в разных местах находятся. Да. это Китай, даосская традиция, в основном Китай, там очень мало суфиев, но вот. Очень мало мусульман, сейчас, правда, среди китайцев достаточно много мусульман, но э, да, УСИЗОН там как бы на родине находится в Китае, но, значит, это был такой анекдот, почему в России нельзя построить китайский вариант экономики, потому что мало китайцев, но, значит, э, итак, Существуют живые традиции, да, и существует как бы мертвая религия. То есть религия мертвая, потому что она не развивается, не двигается, а не развивается, не двигается она потому, что люди, которые ее создали, давно померли. А нет у кого-то, кто возьмет на себя ответственность и пересмотрит догмат. Сила, которая содержится в исламе, сила, которую проводят же это... А 19 канал, как бы ситха 19 канала счастья. То есть состояние как бы некого экстаза. Это состояние экстаза, которое есть в 12 канале, оно очень сильно используется в магии. Как оно используется? Смотрите. Предположим, вы гадалка. Или гадюшка я уж не знаю. То есть вы человек, который пытается предсказывать будущее и какое-то есть вероятное будущее, какое-то есть событие в будущем, а, а событие это взаимодействие объектов. То есть эта энергия, которая выделилась там в будущем при взаимодействии какого-то. И вот когда вы... Смотрите будущее, вперед во времени. Если вы а, попали на событие, если вы там за что-то реальное зацепились, а будущее это 19 канал внизу, то есть если у вас точка сборки да, находится ниже а, там, анахата чакры, то есть вот, а, а все гадюшки это... Значит, от до Манипуры, вот, то есть в этом диапазоне, вот, значит, там девятнадцатый канал. Если вы уперлись в девятнадцатый канал, то есть в реальное событие, которое должно произойти, то вы вошли, как бы, вы зацепились за провод, знаете, это в темной комнате электрик ищет провод но ну вот, вот он нашел провод, да, то есть искра из глаз, удар током, то есть электрик нашел провод, ну вот, а, так вот, когда вы ищете будущее, как бы в темной комнате, да, то есть мы не знаем будущего, вы пытаетесь его искать, и если вы натыкаетесь на истинный факт, а не на какую-нибудь правду, да, ну то вы получаете импульс обратный, Э, э, э, импульс энергии 19 аркана. То есть вот здесь проходит 19 аркана, вы за него пальцем затронулись и получили импульс. А энергия 19 аркана называется счастье, экстаз. И вы тогда получаете вот вот вам счастье, да? Испытываете счастье. То есть, но при этом независимо от события. То есть если вы зацепили истинное событие, то вы испытываете как бы некое экстатическое состояние, хоть бы вот там гибель дяди Васи предсказали. То есть вы, а, как бы, важно, что это событие реально как бы должно совершиться, вот, и вы за него зацепились, соприкоснулись с реальным будущим, и от этого вам хорошо. <св -в> Ваш экстаз. Но само предсказываемое событие, оно может быть любым. То есть независимо от содержания предсказания, как бы вам хорошо. Но вот, а, вот это состояние экстаза, оно является индикаторным при работе с предсказаниями. То есть когда вы пытаетесь разглядеть событие какое-то, и вдруг вас охватывает радость сильная. Но то это значит, вы дотронулись до провода, то есть вы зацепились как бы за событие. И пошел ток. Вас как бы начало трясти. Поэтому люди, которые пытаются что-то там предсказывать, они иногда ведут себя как одержимое. То есть они начинают бегать, всем рассказывать. А вы знаете, а вот дядь Вась-то умрет. Да. Или вот квартиру то вас затопит. Или еще какую-нибудь радость. Но они с этим бегают, как вписанные торбы. Почему? Потому что они... А, чувствуют прилив сил как бы, у них от этого прилив сил идет, от того, что дядя Вася умрет. Ну, значит, а, то есть независимо от сути события, эти люди, зацепившись за 19 аркан, они получают как будто это состояние экстаза. Что, зацепилась Зацепилось. Если в будущем человек нашел событие, хватился за него, и пошел и путь настолько сильной, что он тут получил экстазу. Он же энергию-то откачал или... Нет. Нет. То есть количество тока в проводе не не уменьшится, даже если тебя долбают, как следует. Да. В любом случае он пытается от канала, соответственно... Канал не ослабевает, сразу же. да. Но если он начинает всем говорить о девасе, то умрет, да? Да. Его задавит машина, то он в любом случае же Даже если не говорим... Нет, вмешивается, конечно, конечно, вмешивается, да, но это вмешательство, оно минимальное. То есть ты, когда пальцем до провода дотронешься, голову, то есть ты немножко подсадишь сеть. Но э, электростанция, которая генерирует энергию, она этого не почувствует. Но... Значит, смотри, идет поезд. Идет со скоростью, например, там 40 км в час. И тут ты. И ты как бы до, до поезда дотронулся, идущего со скоростью 40 км в час. И ты, наверное, его пихнул. Но даже... Но отлетишь ты дальше, чем поезд. То есть мы имеем дело с будущим наиболее вероятным. Мы имеем дело с энергиями большими, которые выделяются, а иначе мы их не почувствуем. А, вот, а, предположим, что параллельно с тем, что вот дядя Васю умрет, еще таракан перебежит из одной квартиры в другую. То есть тоже событие. Ну как бы другого количества энергии как бы занимает. И этого таракана не почувствуешь, хотя для таракана это большое событие, да? Что он из одной квартиры перебрался в другую. Ну вот. Вот. Можно от чего зависит выброс энергии при смерти человека? От того, сколько осталось? То есть это же мощное событие само в себе смешить. Ну... А, да, конечно. То есть есть энергия серебряной нити. А, на текущий момент у каждого из вас там осталось, ну, сколько-то этой энергии. А, ну, то, что вам осталось. Да. Ну вот. И при разрушении серебряной нити а, оставшаяся часть энергии излучается в виде излучения. То есть идет выброс энергии. Да. Да. Я ничего не слышу. Магия воздуха, это единственная магия, перекресток по-хорошему. Когда они, эти ребята, они минимум усилий, но именно вот эти ключевые точки, они всегда. Просто есть более ключевые, да, вот перекрестки, а есть там... Вот. <связывая> Дело в том, что мы находимся вот в этой области энергии и здесь, и здесь мы видим как бы пред, предначертания. То есть здесь все двигаются по своим каким-то маршрутам. То есть здесь вот эти вот развилки, они очень минимальные То есть чем выше каста человека, тем больше у него возможностей каких-то. Но представьте себе какого-нибудь крестьянина, который возделывает поле. Если взять там какой-нибудь день, там 16 октября, то и просмотреть по его жизни, он 16 октября примерно находится в одном и том же месте. И это связано как бы с циклом сельскохозяйственных работ. Ну вот. А если взять купца, то, скажем, если взять 16 октября, Он занят примерно одним и тем же делом, но может находиться уже в разных местах, вот. Если взять воина, то он может быть жив <laughs> или уже нет, да? Ну вот, то есть, он может быть где-то весьма далеко, как бы, да? Ну вот, или заниматься уже чем-то, ну, типичный пример карьеры воина, то есть, когда человек, который руководил цирком как бы его назначить директором завода, да? Исходя из того, что цирком он руководил плохо, ну пусть и перезаводом поруководит, раз цирком не умеет. Но, а, кхм, то есть, а, чем выше каста, тем меньше, как бы, предопределенность. Вот. А, в области 19 аркана мы сталкиваемся только с событиями, которые, как бы, находятся к нам на ближнем радиусе действия, не к нам близко. И смотрите, чем выше каста, а расстояние до события во времени, это вот это. Чем выше каста, тем более размытое, как бы, все получается. Вот. А, то есть, а, отсюда... То есть, мы видим какие-то события, как бы, более... Вот размытость, это вот это удаление, да? Дальше, дальше в будущее но а, чем выше каста тем а, как бы больше меньше предопределененно да чем ниже каста тем выше предопределенность то есть когда вы гадаете обычным людям то ваши прогнозы как бы да могут быть тем дальше как бы по времени а, чем более обычные это люди чем ниже каста, тем дальше прогноз. Вот, то есть каким козлом ты был, таким ты будешь через 30 лет, да, но, значит, вот, помните раньше, как бы это, стаж работа на одном месте, да, то есть такая культура козлов, но сейчас наоборот, то есть сейчас мы видим, как бы, у специалиста карьерный рост, то есть если он переходит с места на место, это как бы плюс, Это карьерный рост, а неплохой характер, да? Но вот, а если он сидит на одном месте, это значит, он бесперспективный, то есть перспективы у него никакой. Значит, а вот так, что такое 19 аркан, что такое ситха 19 аркана, понятно, да? Значит, итак, три больших аркана. То есть в 21-м аркане существует ситха, которая называется помощь высших сил. То есть там происходят мистические вещи. Там возможны чудеса. И у нас есть целая категория лиц, без определенного рода занятий, которые называются чудотворцы. Вот. И все это связано с традиция христианства если вы возьмете карты таро и возьмете туз чаш то есть это максимальная как бы стадия стихии воды то это будет карта которая показывает чудо то есть она показывает максимальные как бы какие-то феномены То есть именно эта карта, тут чаш, она показывает максимум необъяснимого и чудесного. Вот он, тут с чаш. А, то есть здесь мы имеем дело с достаточно сложной системой чудесного. Хм. Тут видите, какие мудрые авторы. Прямая карта, перевернутая карта, да? Бывает перевернутая карта? Хм. То есть, если у вас книга перевернута, вы что делаете? Обратно переворачиваете. То есть, люди не понимают, чем карта отличается от рун. Перевернутая руна обозначает, что энергия только по проводу течет в другую сторону. А перевернутая карта обозначает то, что книга перевернута, и ее надо перевернуть. <связь> <связь> вот. Значит, вот так. Когда мы говорим о ситхах 21 аркана, то мы здесь имеем дело с чудом. И это чудо, оно происходит за счет манипуляции прошлого. То есть мы говорим, что как бы чудеса совершались в прошлом, и отсюда как бы нет никакой гарантии, что они не совершатся в будущем или в настоящем. Вот, и если вы в это верите, то есть вы включились, как бы, в канал 21 то и с вами сейчас могут произойти всяческие чудеса, причем разного толка. То есть, да, не, не все чудеса, как бы, добрые, да? Вот, но если чудо не доброе, то оно от дьявола. Вот, то есть оно, оно от дьявола исходит. Ну, и вы знаете, что у любого начальника есть зам, да? Если начальник что-то сделал не так, то это все как бы зам, гиноват. Вот, а начальник всегда прав. Вот, значит, вот так. Ситхи 20, 21 аркана это чудо, это как бы получение помощи как бы с небес. Это как бы необычные события. Ситха 22 аркана это адаптация, да? способность как бы приспособиться к существующим условиям, вот, и а, ситха 19 аркана это как бы экстаз, это радость, вот, значит, ситха получается при задействовании силы как бы в полном объеме, тогда получается ситха вот А ситка может реализовываться частично То есть КПД не 100%, КПД процентов 70 Такое малое чудо Малое такое чудо но а, Скажем, плачущая икона какая-нибудь Непонятно, что она плачет, но плачет а, В свое время а, Петра Первого, в эпоху Петра Первого А, значит, заплакала какая-то икона. Петр Первый, вызванный на место событий, прибыл с жандармами. Всех арестовали. Отвезли в лабораторию, где ученые, как бы в присутствии всех захваченных священников, вскрыли эту икону и обнаружили в ней полости, заполненные жидкостью. Чему Петр Первый обрадовался? Сказал, вот вам священник объяснение как бы всех ваших религиозных чудес и больше ко мне с этим не приставайте поэтому до 18 века все чудеса связанные там с плачущими кровотачивыми там иконами не рассматривались ну то есть на этом лежал запрет вот и то есть когда мы видим какие-то проявления как бы чудес, да то в 21-м это нормально. То есть там они должны совершаться. Вот. Есть рассказ Льва Толстого. Вот. Такой очень, как бы, характерный для Льва Толстого. Значит, один епископ объезжает на корабле острова Воламского архипелага, там в монастыре. То есть, ну, много островов, и там на Ладожском озере, и там монастыри, скиты всякие, и там монахи, они все древние, эти монахи, страдающие склерозом. И молодой епископ позаботился тем, что они неправильно молятся. Ну вот, а неправильно молятся, это как бы нарушение канона. И вот он, значит, будучи молодым, энергичным, отправился на корабле, и значит, с этими стариками он там разучивает молитвы. но вот, и в общем, И они все время все забывают вот он только с ними выучет подума что можно уже объехать и ехать дальше конспектировать следующий монастырь а они опять все забыли но ну вот. вот наконец он уже ну вот все все запомнили все молитвы там все но ну вот, основные хотя бы но ну вот. и он сел на корабль и отплыл тут видят, сзади бегут по воде эти монахи, кричат, «Отец, вернись, мы все забыли». Он тогда говорит, молитесь, как хотите, ваши молитвы, и так дай тут. Ну вот, вот это вот типичное такое христианство. Значит, и так дальше мы имеем дело как бы с двумя каналами, тремя, 15-й, 18-й, 20-й, которые как бы представляют собой религии как бы избранных я вам рассказывал про религии избранных здесь мы имеем дело с мистическим христианством помните я рассказывал про вторую христианскую церковь церковь святого Грааля церковь как бы потомков Иисуса вот и тут мы имеем дело с масонами масоны или братство вольных каменщиков Представляет собой такое еще интересное образование христианское. Вот. Значит, что такое масонские ложи? Смотрите, был орден тамплиеров. Такое весьма мистическое образование. В основании ордена тамплиеров лежит очень такая мистическая личность христиан бернард левровский бернард левровский это был э, человек известный во всем христианском мире один из идеологов крестовых походов он был мощным как бы таким философом вот отцом как бы христианской мысли и он именно он благословил как бы создание ордена тамплиеров а Значит, Орден Дуплиеров создало девять рыцарей, среди них был племянник вот этого Бернара Клевросского, какой-то герцог, не помню сейчас уже, вот. И эти девять рыцарей, они как бы сформировали некий союз. Слово Орден происходит от немецкого слова Орден порядок, вот. Цели этого ордена сразу были весьма, как бы, такие туманные. То есть, они заявили, что они будут охранять пилигримов и охранять дороги. Вот. И под это им, как бы, дал папа там все разрешения на создание ордена. Но они на дорогах появлялись очень редко, в основном, как бы, как грабители. Ну вот. А основное, что они делали, это они проводили какие-то исторические поиски, раскопки. Вот, и явно было что они ищут ковчег завета, который хитрыйевреи где-то припрятали как бы на э, храмовой горе в недрах храмовой горы вот да. правда, пора не в ну это потом в африке потому что тамплиеры <свят> если они нашли ковчег, что неизвестно. Вот, они дальше как бы поддержали наследника Эфиопского престола, а в Эфиопии был иудаизм, там была основная главная религия иудаизм, а принц, наследник, сбежал э, к крестоносцам в Иерусалим, а он был христианин, вот, причем он был не прямой наследник, а он был там племянник, скажем правящей династии вот он был принц как бы с какими-то правами на наследование но его там поскольку он христианин, они все иудеи не любили они его сильно ну вот и он убежал к крестоносцам и он а, стал просить крестоносцев оказать его поддержку, они отправились в Афиопию, то есть строили туда крестовый пак, вот захватили страну и построили там первый а, этот самый собор готический первый готический собор, они построили там, и вот, и если они кхм, нашли все же ковчег Завета, то они вот там и спрятали. То есть там в какой-то церквушке существует предание о том, что ковчег как бы находится там, вот в Эфиопии. И что его там как бы именно спрятали э, крестоносцы. А, значит, вот этих самых тамплиеров французский король вместе с тем самым, римским папой истребили то есть был устроен процесс вот сейчас не буду деталей рассказывать все знают вот крестоносцев объявили вне закона вот этих тамплиеров и уничтожили как бы все правление ордена то есть всех высших иерархов ордена уничтожили Обвинили их в их в ересе. И в итоге орден как бы перестал существовать, но сами тамплиеры существовать не перестали. Часть из них рванула в Шотландию, к шотландскому королю брюсу который их встретил с большой радостью. Ему нужны были хорошие рыцари. И Брюс создал орден чертополоха, так называемый. Он же орден Андрея Первозванного. Андрея Первозванного, да. Вот он, орден чертополоха. Видите, в центре изображен, изображена чаша Грааля. Вот. Этот рыцарский орден. Туда как бы сразу слились а, крестоносцы. Туда сразу слились тамплиеры. Вот. И этот самый орден он а, дальше как бы да а исчезли сокровища там тамплиеров когда французский король Филипп Красивый истребил орден то куда-то делись сокровища так и не нашли вот и есть предположение что рыцари вывезли сокровища в Шотландию туда к Брюсу вот А от Брюса эти ребята отправились в Москву, туда, где был этот самый князь Юрий Долгорукий. И говорится о том, что московское государство в основном создавалось на деньги тамплиеров. Что сокровища тамплиеров как бы легли в основу создания как бы московского государства. Почему? Хм. Тамплиеры были заклятыми врагами Папы Римского. вот А здесь как бы православные. То есть другая ветка христианства, которая противостоит как бы Риму. И поэтому тамплиеры слили как бы деньги сюда, для того, чтобы а, насолить папе как можно сильнее. Дальше возник орден Розенкрейдсеров. Кхм в Европе. Это был орден, который создали те тамплиеры, которые остались после всех вот этих гонений, которые уцелели в Европе, они создали орден тамплиеров. И он объединил, орден розенкрейсеров объединил только уцелевших тамплиеров. То есть в этот орден никого чужих не принимали, только те, кто остались от ордена тамплиеров. Кхм. Вот, это было очень такое тайное общество розенкрейцеры, рыцари креста и розы. Вот, они очень тесно, как бы, были связаны с орденом чертополоха, вот этим шапландским. Вот. И... Дальше, эти самые тамплиеры, они создали масонские ложи. Причем получилось так, что высшее посвящение масонских лож соответствует как бы входу в орден тамплиеров, в орден розенкрейсеров. При этом в ордене розенкрейсеров находились только рыцари, которые остались от тамплиеров. То есть они все друг друга знали, там было... Несколько сотен человек. Вот. А в масона стали принимать людей как бы просто вот снаружи. Вот. Масонские ложи. Но, соответственно, основной заботой а, а, рыцарей Розенгрейцеров было как следует отомстить двум людям. То есть французскому королю и римскому папе. но вот. А, то есть вопрос, против кого будем дружить. И вот, а, они, а, основали как бы вот этот орден масонский, как бы масонские ложи с целью как бы сурово отомстить обоим вышеназванным лицам, французскому королю и римскому папе. И начали как бы свою работу. Причем они принимали как бы в свои ложи тех люди масонские, которые им были нужны. через некоторое время масонские ложи превратились в такие аристократические клубы, которые в которых э, вступали как бы самые знатные люди. Вот, самые знатные фамилии, то есть люди, которые обладали реальным влиянием. Вот. А э, Видите, русское масонство в портретах, а вот тут Николай Первый изображен, да, то есть, видимо, один из масонов, но... Александр Первый. А, Александр Первый, да. Ну, значит, и Пушкин тут, и там еще всякие дяденьки, но... Борис, Вяческий, да. Борис если не слышать, если <свят> там с французскому королю, то Наполеон это и сделал. Ну да, сделал. Почему же они тогда не заворвали? С кем? Александр <свят> Моносовский. Все по очереди. Ну вот, итак, масоны, они, значит, были как бы руками ордена Розенкрейцеров. В орден Розенкрейцеров вступить было невозможно, а в масонские ложи можно было вступить. Вот, и стало как бы очень выгодно быть масоном. Просто это открывало путь к карьере, потому что остальные братья масона поддерживают как бы своих. Вот, то есть тебя тебе помогут занять должность, тебе помогут там получить зарплату, как бы, хорошую и так далее. То есть, если ты масон, если ты свой. И поскольку высшая знать, как бы, разных стран, она вступала в масонские ложи, они все между собой, как бы, взаимодействовали, то было, как бы, очень выгодным, престижным быть масоном. Вот я видел по да, и Антонова с Денитем. Но ну, вот. а так вот хрен А вот они их не знаю. Неважно. Ну вот, а и так а высшая как бы знать там разных стран, да, самые там зна значимые чиновники там. Ну вот все вступали в масонские ложи, а масонские ложи руководились из некого центра, да, и это тамплиеры, э, эти самые розенкрейцеры. Руководитель, главный руководитель масонов носит титул «Великий архитектор вселенной». То есть масоны, каменщики, это как бы строители, да, вот, а, а главный как бы каменщик носит титул архитектора. Вот. Дальше начинается игра в шахматы. Но, В шахматы лучше всего играть против себя, то есть, когда ты один руководишь и белыми, и чёрными. Великая французская революция, она проходила по схеме, как бы, великого архитектора, потому что он играл за белых и за чёрных. То есть, на заседаниях ложи руководители реалистов и руководители кабинцев, как бы, сидели рядом, но... А великий архитектор говорил, ты будешь ходить едва е 4 а ты будешь ходить там в З5-З6. Ну, вот. То есть, а, вроде бы революция, вроде бы кучу народу постреляли, еще больше там гильотины порубили. Да, а все как бы исходит из единого центра. Вот. И значит что? Французский король лишился головы, как мы помним, да? Ну вот. А, так вот А Наполеон захватил Италию Впоследствии да Один из руководителей масонов, как масонов бы, да, Император Наполеон Захватывает Италию И ставит на уши римского папу То есть диктует просто римскому папе Отчего-то должен отречься И чем должен пожертвовать В чем должен признаться Ну вот А, и Ватикан все принимает, потому что выхода нету. Потому что либо как бы вот подписать все, все, что приказал Наполеон, и остаться, либо не подписать, ну и не будет Римского Папа больше никакого. но Так и Король и Папа уже не те. А? Король Папа уже не те. А это неважно То есть э, это как бы наследственная месть. Да. Украли, украли, так Римского Папа А? Когда они убрали, как римского папу, почему не убрали? Почему не отрубили голову римскому папе? Потому что это гидра. Вместо одной головы вырастает две. Если вы убьете римского папу, тут же объявят выборы, и выберут трёх. Вот. То есть французский король один, а история знает, Периоды, когда римских пап было три или четыре. И они каждый как бы сидел в разных местах и объявлял, объявлял всех остальных шарлатанами. Ну, вот. А, вот. То есть это уже проходили, поэтому римского римского папу его не убили, потому что это выборная должность. Король это не выборная должность, она следствием. Но... Но на уши поставили. И вот а, мы имеем дело как бы с чем? есть вот эти самые масоны <смех> вот, которые сидят в 20 аркане мистические христиане сюда же относятся тамплиеры, розенкрейцеры там все они сидят в 20 аркане здесь в 20 аркане мы имеем дело с очень хитрой ситхой она называется воскресение из мертвых <смех> здесь мы видим С одной стороны, три типа сознания, мужское, да, янь сознание разум, логика, женское сознание, интуиция и третий тип сознания, как бы, да, полное сознание, так называемое дитя, вот, а, сверхсознание, сверхя, то есть три типа сознания. С другой стороны, здесь мы видим союзников, как бы восставших из гробов, да, реинкарнацию. И здесь есть указание на Страшный суд. Ангел Страшного суда, здесь присутствует некая высшая сила. вот И Здесь мы сталкиваемся с ритуалами, инициации ритуалами, связанными со сборкой личности. У масонов у них сплошь ритуалы у них там ритуал на ритуале <къем> у суфиев ничего подобного нету и у хасидов нету у масонов строго описанные очерченные ритуалы которые как бы проводятся по инструкциим <къем> хасиды и суьи они такие вот как это, музыканты импровизаторы То есть а эти играют четко по нотам. То есть вот написаны ноты, и они четко по нотам, такой симфонический оркестр. Вот. То есть и здесь как бы мы имеем дело как бы с определенной силой. Эта сила связана с изменением уровня сознания. То есть мы имеем дело с активизацией как бы подсознания, с переходом на уровень от уровня я к уровню не я и к уровню сверх я. Возможность выйти как бы на определенные уровни И мы здесь имеем дело с определенной силой Которая в человеке эти уровни пробуждает Вот, то есть все здесь очень хитро Вот, что дает Какие возможности дает доступ к реинкарнации? Она дает Это как бы доступ к технологиям То есть раньше существовали высокоразвитые цивилизации. И эти цивилизации, они обладали как бы технологиями. И знание этих технологий, опережающих время, дает доступ к силе, дает доступ к деньгам, к чему угодно. То есть если мы берем получаем какого-нибудь ученого-химика, например, день в Средневековье, и он нам делает просто азотную кислоту, без затей. И мы обливаем этой азотной кислотой ворота самой несокрушимой крепости, то они просто растворятся нафиг, вместе со всеми рыцарями обливаем, ну вот, а пусть растворятся нафиг, ну вот. У тамплиеров у них было страшное оружие, греческий огонь. Секрет греческого огня был получен греками от египтян. Это напал. Это как бы смесь, которую не потушить. Которая будет гореть в воде. Вот. То есть если на тебя как бы попал вот этот греческий огонь, то сгоришь ты просто и чем бы тебя не тушили. Но, то есть потушить это очень сложно. но И у тамплиеров греческий огонь был. То есть, одна из причин, как бы, успехов крестоносцев состояла в том, что э, у них был вот этот греческий огонь, они его использовали при штурме замков, там, крепостей и так далее. Вот. А в Европе в 15 веке существовал орден Дракона. И помните этот Дракула Влад Цепеш, Сын, как бы, члена ордена Дракона. Дракула, но вот. У этих драконов, у них был очень такой простое, но эффективное оружие, велосипедный насос. То есть, представьте себе велосипедный насос, который стреляет как бы огнем. То есть стреляет как бы, ну, как огнемет. Да? Вот, то есть это ручное оружие, вы делаете вот так, из струя огня вырывает 100 метров на 6. Ну вот, а... Э, ну, все же в доспехах, в железных, да, и вас просто зажаривают как бы, внутри доспеха как бы. Ну вот а как это? Месафогия, но <сёк> То есть это орден он был немногочисленный, но очень эффективный. Он наводил жуткий ужас на врагов именно использованием вот этих самых огненных всяких штук. Вот, по идее, называли драконами. <сёк> Вот Значит То есть вот эта штука Она давала практические результаты То есть они из этого двадцатого аркана Извлекли кучу денег Тамплиеры были Самым богатым орденом То есть у них было огромное количество сокровищ То есть одно из побудительных мотивов Французского короля К нападению на орден тамплиеров Было как раз заполучить золото тамплиеров А золото свое они получили очень простым способом. У них была биологическая биос... биологическая связь. Что такое биологическая связь? Представьте себе шахматную доску, на которой как бы нарисованы квадраты, и в каждый квадрат вписана буква. То есть, значит, две таких доски с буквами находятся в двух рав... разных замках. Один, скажем, в Англии, другой в Германии. И у нас есть две бабочки, которые всегда представляют пару. Мы берем этих бедных бабочек, отрываем им крылья, и они не могут летать. А только ползать. Но эти бабочки, они как бы представляют собой пару. Бабочка-самка и бабочка-самец. Если мы в одном замке бабочку-самку положили, как бы, на клетку А, то в другом замке бабочка-самец поползет на ту же клетку. То есть он, как бы, чувствует вот у самку, как бы, на клетке А. <coughs> ну вот. И таким образом, перекладывая одну бабочку, мы получаем, как бы, во втором замке сообщение. То есть мы можем передавать тексты, как бы, да, с помощью двух вот этих бабочек на любом практически расстоянии сразу а представьте себе 12 век вся почта только с курьерами и на дорогах разбойники то есть за сколько времени вести скажем из Англии идут в Германию и мы знаем что в Германии сейчас спрос на бархат который как бы можно произвести в Англии закупить там по дешевой цене потому что англичане не знают еще что в Германии спрос на бархат То есть мы закупаем в Англии, везем в Германию, приезжаем первыми, выкидываем на рынок как бы товар, который сейчас там сразу раскупается. Вот, и таким образом зарабатываем как бы большие деньги. Или мы, например, знаем, что в такой то стране идет война, и туда надо везти оружие. И мы туда как бы везем оружие. Вот, то есть, таким образом, передавая, как бы, сообщения между замками, которые находятся на разных территориях разных странах, тамплиеры на вот этой торговле нажили огромное состояние. Вот, а имея деньги, можно деньги делать достаточно просто. Например, тамплиеры берут и скупают всю медную монету, ну, всю мелочь. А, вот, и как бы в кролевстве нет мелочи. И дальше они выкидывают на рынок, но ну, уже как бы 10 копеек стоит 20 копеек. Ну, то есть, тебе по-любому нужны мел мелкие деньги, только они как бы подорожали. Ну, а, вот, и ты у них покупаешь, потому что взять больше неоткуда. Ну, вот, и такие акции они устраивали неоднократно. А вот. Эти ребята, как бы они, таким образом, нажали огромные деньги и, скажем, приобрели огромные ресурсы, огромную силу. Эту силу они потратили на получение еще более продвинутых магов. И таким образом, как бы вот эта церковь, вторая, да, она приобрела огромный вес, огромное значение. Несмотря на то, что первая церковь, она называется апостольская или равноапостольная церковь, которая базируется как бы на апостолах, да, учениках Иисуса Христа, <coughs> которые написали Евангелие. Вот, эта церковь, она многочисленная, а вторая церковь, она не многочисленная, она церковь потомков или наследников. Она обладает гораздо большим весом, большей силой, Большего влияния И она влияет как бы на политические события Теперь смотрите У нас есть реинкарнация То есть у нас есть древние личности Древние маги Которые гнездились в 20-м Которые влияют на политику Ну теперь скажите мне, что они будут делать В какую сторону они будут двигать мировую политику Смотрите, какая была древняя цивилизация? Она была, что? Планетарная. Эта цивилизация планетарная обладала высокими достижениями. То есть все, что может изучить современная наука, скажем, в течение следующих там нескольких тысяч лет, они знают уже, они могут как бы сейчас построить звездолет, или там создать портал, или еще что-то они ограничены чем? <свят> ограничены они одной простой штукой. Если вы людям даете любое изобретение, даже если это клизма, то они это эту реакцию использовать как оружие. <свят> Сразу. И чем сильнее вы им какое-то изобретение даете, тем больше оружия вы получите. А древние, они это уже проходили то есть уже был потоп уже, как бы, цивилизация 10 миллиардов человек, как бы, замочили в течение, там, нескольких часов но, то есть они это уже проходили но, они уже пережили войны ванов, когда ваны устроили атомную войнушку на земле и так далее, то есть они все это, как бы, уже проходили и у них <кхм> существует один сдерживающий фактор Это разобщенность человечества. То есть если есть на земле кому с кем воевать, то вы не внедрите никакой э, технологии, потому что сразу получите оружие. И сразу как бы вот сегодня внедряется оружие, а завтра потоп. Послезавтра вы опять живете с хотелом в пещере. Ну Но... вот. И поэтому все усилия, как бы, да, этих людей направлены на что? На создание единого человечества. На убирание всяких границ, на стирание, как бы, разницы. То есть идет, как бы, процесс, какой, как он называется? Глобализация. Глобализация. То есть идет процесс глобализации, интеграции, когда... Убираются границы, когда возникают макроконгломераты, когда Англия с Францией, которые 300 лет воевали да, друг с другом, когда они уже не могут просто чисто технологически не сцепиться, когда Германия, которая всем всегда как бы била ногой в живот, перестала быть агрессивной, да, ну вот. А, то есть процесс глобализации, который приводит к тому, что не, не с кем, некому и не с кем воевать. И тогда вы можете внедрять технологии. А иначе как бы в пещеру, но ну, вот с факелом. Ну вот у Эйнштейна спросили, да, тем, чем будут воевать в Третьей мировой войне. Он сказал, я не знаю, чем в Третьей, но в Четвертой палками. Вот. И это основная идея, которая движет древними. То есть, создать единое человечество. Это значит, они сделали мировое правительство? Ну, конечно, они сделали. Они есть мировое правительство. Они его не сделали. Просто, когда погибла цивилизация, Земля была космической космической цивилизации Соответственно, другие цивилизации с Землей общались и... Земля входила в федерацию как бы миров. И когда на Земле произошел то, что произошел, то и остались маги, то для всех остальных миров именно они стали представителями единой как бы Земли. Но не будут там какие-нибудь ребята, которые с Таукиты прилетели общаться с президентом Соединенных Штатов и там с президентом России. Нахрен им это сдалось. И для них есть один человек, с которого, который выступает от лица земли. С ним они будут разговаривать. А дальше это уже ваши, ребята, внутренние дела. Как хотите, так и договариваетесь. Да? Ну вот, то есть, существуют какие-то там обязательства, какие-то там и так далее, то есть земли. И вот как хотите, их так и выполняйте. А иначе вы лишитесь членства. Не будете платить членские взносы Ну вот, выйдите из Федерации. А выйдите из Федерации, то, значит, она вас перестанет защищать. И перестанет защищать, завтра сюда прилетят какие-то браконьеры в созвездии сетки, устроят охоту. Ну это и всех в зоопарках. Ну вот. Так вот. То есть существует как бы цепочка взаимосвязанных событий. Поэтому... А основная, как бы, основной процесс, вот этот древний, который ведут это процесс интеграции. Теперь скажите мне, что ждет наши религии? Хм. они должны будут друг друга признать, потому что мы вот уже собираемся Смотрите, существует религия помимо границ, да? Существует религия, существует, но они деваксы-то никуда не могут, дерево сепирот не слопнется. Но эти религии могут как бы нивелироваться. То есть они могут начать друг к другу по-человечески относиться. И как бы человек, который находится в 21 Аркане, может прийти в 19-й Аркану помолиться, да? Или там 22. -й. То есть религии должны перестать быть причиной раздоров. Ну вот, а А это значит потерю, как бы, половины влияния. Ну вот, то есть религия, как бы, перестает быть политической силой, а остается силой только духовной. Ну вот, вот. то есть, знаете, анекдот, да, когда человек пришел в иудаизм, говорит, я знал, что делают обрезания, но не знал, что так коротко. Так вот, А, речь идет о том, что при как бы дальнейшем развитии социума религии теряют как бы свое политическое значение. Борис Мессельченко? Да? да. А как они учитывают вот этот факт? Раньше вот Василий не на этой территории, эта территория оброняет да, да. войны между вот этими окладами. Ага. И теперь глобализация, съездок куда-то сюда. Так. И вот поперли беженцы уже, которые корабль звонят. А на каждой территории есть что? Управление. И управление хоть это дом, хоть это улица, хоть это республика, хоть это какая территория. Вот раньше в России были губерна губернии, да? Сидел генерал-губернатор. Не было национального принципа деления, то есть не было там Татарстана или там какой-нибудь Грузии, а было генерал-губернаторство там в каких-то границах, кавказское. но там был наместник царя как бы на Кавказе. Там, генерал Раевский какой-нибудь, который э там разбрался со всем, что там происходит. Но управдом ну, такой большой. Но э и то же самое. То есть э, в каждой как бы территории есть какое-то своё управление. То есть если тут хулиганя, что такое вот а э, милиция, милиция. От военного. Военная. То есть милиция это ополчение. Это как бы рабочим рабочих заводах призвали, как бы дали им винтовки, сказали, охраняйте город. Это называется милиция. А что такое полиция? Слово «полис» — город. А, то есть это тот самый японский городовой, которым всех пугают. То есть полицейский, он находится в муниципальном подчинении. То есть он не федеральном подчинении находится, как армия, а в муниципальном. То есть когда У полицейского есть все как бы район, который он охраняет, за который он отвечает. То есть существует муниципальное управление, которое эта полиция подчиняется. но ну вот, вот там в Америке есть там 20 видов полиции. Но причем, тетка одна рассказывает, ну там полицейские, они другие, чем у нас. Как бы наши, они а, пристать отнять что-нибудь, а там как бы прицепиться и оказать помощь но ну, вот. ну вот то есть там другой принцип я стою около дома в нью-йорке жду просто тетку которая должна на машине подъехать мимо идет тетка полицейская такая вот здоровенная африканка вот а, она сразу ко мне подошла не надо ли чего-нибудь Я говорю, нет все хорошо таю жду машину все вернусь пошла Ну, типа, вот стоит человек, явно чего-то ждет, не надо ли вам какую-нибудь помощь оказать, не надо ли чего-нибудь. Нет, все хорошо, да, все пошло. Уже. То есть не стал проверять документы там, да, прописку там и так далее. Не стал отступляться к вот, тетка рассказывает, еду на машине, сломалась машина. Мимо едет полиция. Она, значит, останавливает полицию. Полиция сломалась машина. Они говорят: "Вы знаете, это не наше как бы вот не наше ведомство. Вот если бы у вас вот там вот сломалась машина, это было бы наше, тут это другая полиция, но мы сейчас вызовем". Они вызвали этих, приехали эти, стали разбираться там с её машиной и так далее. То есть, ну то есть вот а, а что такое полиция, да, настоящая. То есть это люди, которые вам помогают, а не бандиты, которые как бы пытаются вас нет. Но мигрирует-то не полиция, а идиция. Нет, а, слово «мигрирует» означает как бы привязку. То есть вот люди, которые привязаны к одной территории, они как бы привязывают к другую. Как да. Да? Но они если мигрируют. люди не привязаны к территории, они не, они не мигрируют, они просто ездят на работу. То есть вот он живет там э, где-то, да, и он туда приехал. Ты исходишь из того, что вы тут понаставались все, ну вот, а те понаехали, но ну, вот, а, ну вот, а там другой подход. Ты можешь жить день там под Владивостоком, приезжать на работу в Питер как бы, да, а работать, возвращаться к себе каждый день, когда вы по трех часов. бога, но они же да. Они же едут разделение на они и мы связано как с пропиской. А если у тебя не будет никакой прописки, то они такие же, как и ты. Ну нет. <сOR> <сOR> а, До глобализации далеко. <сOR> <сOR> да, да далеко не да, такие, как нет. я. А, <сOR> вот. <сOR> <то> есть, речь идет об интеграции. О том, что при интеграции культура в разных местах будет одинаковая. То есть планетарная цивилизация. Это очень Ну, вот, когда оно будет, тогда оно и будет. То есть пока мы имеем дело с процессами а, интеграции, которые потихоньку как бы возникают. Вот. Почему почему народ не может понять, чем заняты масоны? Да потому что народ другого уровня сам. То есть они совершенно не понимают, что такое планетарное как бы мышление. Да? что такое мыслить как бы в другом масштабе. Вот. и так что такое 20 аркан, ситха 20 аркана? Понятно. Это все-таки масоны тут пытались построить коммунизм-то коммунизм или нет? Нет, масоны все время что-то пытаются построить, потому что они кто? Строители. Камерщики, строителя Но... Это Проблема не в коммунизме, а проблема как бы в интеграции. То есть нужны идеи, которые объединяют. Скажем, была племенная религия иудаизм. С ней было все хорошо, один бог как бы на всех. Но плохо то, что племенная религия. Возникло христианство. Не елену, там, да? Иудею, да елену. Ну вот, то есть иудаизм как бы для всех такое, христианство. Но. А, возникло, как бы, но ну не смогло объединить весь мир. Возник ислам, который двинулся на восток, стал объединять, как бы, страны востока. В итоге число, как бы, отдельно взятых сил уменьшилось. Интеграция, это уменьшение, как бы, числа сил. И эти силы, которые остаются, они должны договариваться. В свое время... Асуры, которые остались после вторжения ванов, они очень радовались чему? Тому, что ваны интегрируются. Маленькие города ванов объединялись в большие союзы. Асуры говорили, ура, человечество объединяется. В итоге возникло два больших союза, которые устроили настоящую войнушку. С применением ядерного оружия и всех прочих ужасов. Эта цивилизация погибла. Вот. Поэтому действует система противовесов. то есть а, На каждую появляющуюся силу создают какой-то противовес. То есть, стараются все это балансировать, стараются как бы избежать, избегать больших конфликтов. Скажем, появились коммунисты, появились фашисты. Как некая это самое противовес. А, Появилась одна сила, появилась другая сила. Они как бы друг друга выравнивают. Ну вот, И постепенно происходит интеграция. процесс длительный. Вот, но направление процесса, оно как бы понятно. Теперь смотрите, что такое ситха 18 аркана. То есть в 18-м аркане мы имеем дело с путем, путь до. А, то есть ситхой 18 аркана является путь и человек, который как бы знает свой путь, который знает, что он делает. И это путь чего? Развитие. Эволюция. То есть если 20-й аркан это эволюция социума, то 18-й аркан это эволюция личности. Помните, у коммунистов было две программы: программа, программа по строинию социализма и программа как бы создания человека, который при социализме может жить. Но, но, значит, был такой профессор Иванов, который пытался человека скрестить с обезьяной. А это было в те времена, когда была белогвардейская миграция, они говорили, что русские коммунисты пытаются вывести человека, который способен воспринять коммунизм как идею. Но говорили, что не получится, потому что обезьяна, она все равно достаточно умная. Но, и, как бы, все равно, значит, на коммунизм она не поведет. Но, значит, вот так, путь развития. И здесь мы сталкиваемся, как бы, с несколькими течениями. То есть, с одной стороны, это китайские даосы, и в Китае... Вы знаете, что там действует несколько религий. <кхм> Буддизм, контузианство и даосизм. Три религии, как бы, главных. Так вот когда дао... когда в Китае говорят о магах, то говорят о даосах. <кхм> то, то есть даосизм это, э, как бы, религия, которая завязана на магии, на обретение магических способностей. Здесь говорится об эволюции человека а значит, как помните, я вам говорил, что магия это когда человек занимается эволюцией как делом но то есть это именно практика, как бы, эволюции человека и вот здесь находятся суфи и здесь находятся даосы и здесь находятся некоторые ложи масонства, то есть некоторые масонские ложи находятся здесь же, 18 марка аркане. Они, они называются ложи шведского обряда и ложи шотландского обряда. Они как бы особые. То есть, если ложи французского обряда или Великий Восток Франции, он еще называется. Почему Франция-то во главе всего? Потому что Великую Французскую революцию устроили во Франции. И, потому что основная резиденция как бы тамплиеров осталась во Франции, потому что ненавидят они французских королей до сих пор. Вот. А, вот. Отсюда как бы Великий Восток, то есть территориально вот этот 20-й аркан имеет как бы свое место во Франции, на территории Франции. Вот. Вот. И все остальные масонские ложи, русское масонство, американское масонство, а на французское масонство завязано. А здесь, в 18 маркане, находятся ложи шотландского и шведского обряда, которые занимаются духовным развитием. А зачем нужно в масонских ложах духовное развитие? Но глобально на эволюцию в Солнцу, на надо же все это как-то разрывать. Смотрите, масонские ложи управляются да. розенкрейцерами. А розенкрейцеры это объединение рыцарей тамплиеров, а тамплиеры жили в 12 веке. То есть каким-то образом это число надо восполнять. но ну вот, И отсюда должны быть какие-то люди духовно продвинутые, которые формируют вот это самое тайное правительство Земли или единое правительство земли, вот, и эти люди, они берутся как раз отсюда из 18 аркана. Отсюда следует, что там, в этом правительстве, большое количество есть кого? Еще какие варианты? Суфиев, а Суфиев это кто? Мусульмане. Отсюда, как бы, большая значимость, огромное богатство исламских шейхов, вот этих вот, мусульманских. Но это не тот ислам, который в 19-м Аркане, это тот ислам, который в 18-м Аркане. Вот. А, то есть здесь, как бы, мы имеем дело, вот это самое тайное правительство, оно в себя включает большое количество людей, которые идут через суфийские школы, через суфиев. Кхм. И здесь мы имеем дело как бы с вот этой вот ситхой быстрого развития, быстрого пути. И могущество вот этих мусульманских шейхов, оно базируется как раз на восемнадцатом аркаде. Вот. Значит, и так человек как бы понимает свой путь развития и начинает как бы заниматься эволюцией, как делом, а вот эта ситха восемнадцатого аркана быстрое духовное продвижение то есть на этом построены ложа шотландские и ложа шведские значит ваше домашнее задание попробуйте поработать с двадцатым арканом и находясь в двадцатом аркане посмотрите какие люди к вам притягиваются То есть вы начинаете резонировать с 20-м арканом, соответственно, начинаете цеплять всякие тайные общества, к вам начинают приставать всякие люди, которые завязаны на эти тайные общества, которые тоже находятся в 20-м аркане, они как-то начинают рядом с вами как бы проявляться. Попробуйте поработать с 18-м арканом, а это люди, которые работают над своем духовным развитием которые идут как бы по пути развития, Посмотрите, что изменится в вашем окружении. Значит, в чем основная разница 20 и 18-го аркана? То есть в 20-м аркане принцип выглядит так. Я хорош, плох мир. Надо мир преобразовать, как бы исходя из того, что я хорош, я знаю, как должен выглядеть мир. В 18-м аркане все наоборот. То есть мир прекрасен, но я недостаточно совершенен. То есть я должен преобразовать себя, как бы да, чтобы соединиться с этим прекрасным миром. То есть проблема во мне. То есть проблема не в мире, а во мне. То есть два разных принципа. Да? Но две разных хитрихи. То есть в 20-м мы воздействуем на внешний мир. В 18-м аркане внешний мир воздействует на нас. Если мы хотим работать местами силы, то какой аркан нужен? 18-й, который как бы нас изменит воздействием этих мест силы. То есть мы что хотим-то получить там в местах силы? Но если мы хотим использовать место силы для своих манифестаций, хотим получить какой-то результат от своей работы, то тогда используется 20 аркан. Мы энергию этого места силы используем для получения результата. Да? Создать какое-то мощное заклинание, которое бы изменило мир. вот Что дома делать понятно? Нет. Ну тогда у меня все пока.